Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Архимед. Архимед – древнегреческий ученый. Годы жизни 287-212 до нашей эры. Архимед – самый знаменитый из всех ученых древности. Он родился и жил на острове Сицилия в греческом городе Сиракузы. К тому времени уже закончились великие завоевания Александра Македонского, и созданная им держава распалась на отдельное государство. В Египте еще по приказу Македонского начали строить город Александрию, который стал столицей греческой культуры и науки. Особенно славилась Александрийская библиотека, где были собраны списки многочисленных философских трактатов, описаний путешествий и поэм. Со всего известного тогда мира сюда съезжались ученые и поэты. Всем им разрешали пользоваться библиотекой и давали возможность, ни о чем не заботясь, заниматься наукой и искусством. Архимед тоже долгое время прожил в Александрии. Больше всего он интересовался геометрией, наукой о закономерностях линий и вычислении площадей и объемов различных фигур. Древние философы считали геометрию самой главной среди наук, так как она изучала законы, применимые в любых случаях. Незадолго до Архимеда в Александрии жил ученый Евклид. Он приехал в Александрию после Академии знаменитого греческого философа Платона. Евклида называли отцом геометрии. Он собрал и описал все известные тогда теоремы, законы этой науки. Теоремы Евклида о параллельных прямых и о равенстве треугольников и сейчас изучают в школе. Прочитав труды Евклида, Архимед доказал много новых теорем. Геометры умели находить площадь треугольника, квадрата, а вот вычислить площадь круга не мог никто, ведь окружность нельзя измерить линейкой. Архимед высчитал такое число, это число сейчас называется числом пи, умножив которое на радиус расстояния от центра круга до окружности, можно было получить площадь круга. Определение числа пи было одним из самых великих открытий в геометрии. Другим знаменитым открытием Архимеда стал закон о соотношении объемов шара и цилиндра одинаковых размеров, то есть шара, который вмещается в цилиндр. Архимед доказал, что объемы такого шара и цилиндра относятся друг к другу как два к трем. Он так гордился этим законом, что просил, чтобы после смерти на его могиле поставили памятник с чертежом шара, вписанного в цилиндр. Сиракузами управляли цари, но народ сверг царскую власть и городом стал управлять избранное гражданами собрание. Горожане, входившие в это собрание, перессорились между собой, и начались внутренние войны. Победители казнили побежденных, побежденные поднимали восстание, несколько лет раздоров едва вообще не уничтожили город. Один из потомков свергнутых царей по имени Гиерон служил простым солдатом. Войско избрал его своим вождем в войне против напавших на Сиракузы соседей. Гейрон победил врагов, а потом сумел усмирить враждующих между собой сограждан и навести в городе порядок. Он не только не казнил, но даже не обидел ни одного горожанина. Все остались довольны тем, как он добился общего мира, и его избрали царем. После распада держав Александра Македонского самыми сильными странами Древнего мира стали два города-государства. расположенной в Италии Рим и Карфаген на африканском побережье Средиземного моря. И римляне, и карфагеняне хотели захватить Сицилию с ее плодородными землями и богатыми городами и начали войну между собой. Война окончилась победой Рима. Гейрон в этой войне поддерживал Карфаген и тоже потерпел поражение. Он понял, что сиракузам не под силу бороться со своими могучими соседями. Гейрон уплатил Риму выкуп и заключил с ним мир. При Гейроне в Сиракузах построили множество новых храмов и великолепных зданий. Сиракузы стали одним из красивейших городов того времени. Архимед приходился Гейрону дальним родственникам и часто бывал в царском дворце. Царь любил беседовать с философом и не раз обращался к нему за советом. Однажды Гейрон заказал мастеру ювелиру корону из чистого золота. Он хотел поместить ее в храме и посвятить богам. Юэль разготовил корону редкой красоты, но царю донесли, будто бы мастер украл часть золота, а корону отлил из сплава золота и серебра. Корона весила столько же, сколько и кусок золота, выданный для работы, и никто не мог определить, подмешано ли в золото серебро или нет. А расплавлять прекрасную корону царь не хотел. Решить эту задачу взялся Архимед. Правда, даже ему это удалось не сразу совсем. Несколько дней он в задумчивости бродил по городу и не находил ответа на вопрос Гейрона. Поглощенные мыслями Архимед зашел в баню, чтобы принять ванну. Он не заметил, что ванна наполнена до краев, и, сняв тунику, влез в нее. Вода полилась через край. Увидев это, Архимед вдруг понял, как решить стоящую перед ним задачу. От радости он выскочил из ванны, забыв все на свете, голый, с криком «Эврика!», что значит «я нашел!», помчался через весь город к себе домой. Архимед попросил Гейерона погрузить в наполненную до краев водой чашу кусок золота, который весит ровно столько, сколько весило золото, выданное ювелиру. Воду, вылившуюся из чаши, Архимед слил в другой сосуд. Потом чашу снова наполнили и опустили в нее корону. Оказалось, что корона вытеснила из чаши больше воды, чем золото. Значит, она больше и по размерам. А это могло получиться только если часть золота заменить серебром, которое легче золота, и чтобы сохранить одинаковый вес, его нужно взять больше, чем этого золота. Так Архимед раскрыл обман, а восклицание «Эврика» с тех пор стало крылатым и означает находку ответа на трудный вопрос. Рассуждая над этим случаем, Архимед сумел ответить на вопрос, не поддавшийся ни одному философу. Почему одни тела, попав в воду, плавают, а другие тонут? Камень весом в один килограмм идет ко дну, а килограммовое бревно нет. Архимед установил, что на всякое тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила. Величина этой силы равняется весу, вытесненной этим телом воды. Если тело весит больше, чем вытесненная им вода, оно тонет, а если больше вес вытесненной воды, то плавает. Бревно вытесняет воды больше, чем маленький и тяжелый камень, поэтому оно и держится на воде, а камень нет. Этот закон теперь называется законом Архимеда и остается одним из главных законов физики. Особенно интересовал Гейерона закон рычага, тоже сформулированный Архимедом. Наблюдая, как рабочие строители с помощью рычагов передвигают тяжелые каменные блоки, Архимед установил, что чем длиннее рычаг, тем больше он увеличивает силу. Если взять очень длинный рычаг, то можно получить силу любой величины. «Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю!» Воскликнул Архимед, увлеченно рассказывая царю о своих открытиях Мы читали главы из книги Владимира Бутрамеева «Всемирная история в лицах»